Глава 23. Конфронтация. Торговцы и часть охранников забралась в повозки, и караван двинулся в путь. Большинство наёмников шли пешком по обеим сторонам от телег, зорко посматривая по сторонам и периодически используя поисковые умения. Торговый караван двигался почти вдвое быстрее торопливо шагающего человека. Но те, кто состоял в караване, двигались с такой же скоростью. Это было возможно благодаря особому бафу, и при этом не расходовалась энергия, как обычно происходит во время бега. Текущая директива «Анализ данных в пути с караваном». Действие. Идти рядом с телегой на расстоянии 2 метра, повторяя анимацию ходьбы до тех пор, пока не будет выполнено любое из условий. Первое. Оказано внешнее воздействие. Второе. Получено персональное сообщение или прямое обращение по имени. Третье. завершён процесс структурирования данных. Четвертое. 30-минутный таймер завершил отчет. 5. Возникла угроза для жизни Шардону не хватило места в телеге. Он мог воспользоваться своим положением староста и приказать кому-либо уступить ему, но Эскин, отыскав такую возможность среди диалоговых шаблонов, не стал ею пользоваться. Ему было все равно, в каких условиях обдумывать свои дальнейшие планы, сидя в трясущейся на дороге телеге или шагая по обочине рядом. Разве что лишние 3% вычислительных ресурсов уйдут на выбор ровной дороги и оценка обстановки. Допустимая погрешность. Рядом с ним важно вышагивал Шныга, злобно таращаясь по сторонам и корча жуткие рожи каждому встреченному кусту или бревну, за которым могла расположиться засада. хэй господина староста!» Наконец не выдержал он молчание «Внимание! Обнаружено прямое обращение по должности. Персонаж Шныга. Процесс обработки данных приостановлен». «Что? Моя драться хочет. Когда будет драка? Скоро!» Процесс обработки данных возобновлен. «А когда скоро?» Шардон, игнорируя гоблина, продолжал шагать, строго выдерживая заданное расстояние в два метра от телеги, повторяя все ее повороты и остановки. «Хей, моя твоя спросить!» Но староста не отвечал, шагая и глядя строго перед собой. Шныга попытался встать на пути своего господина, но тот, словно не замечая преграды, просто сбил его с ног, откидывая в сторону. «Такая драка Шныга совсем не хотеть!» Обиженно пробормотал гоблин, вставая на ноги. «Господина староста! Господина староста!» Он нагнал Шардона и дернул его за рукав. «Внимание! Обнаружено прямое обращение по должности. Персонаж Шныга. Внимание! Обнаружено внешнее воздействие. Процесс обработки данных приостановлен». «Что? А драка будет совсем скоро? Не очень скоро? Или сильно потом скоро?» Не унимался воинственный подаван «Когда на нас разбойники нападут!» Установка приоритета важности для персонажа Шныга. Низкий. Процесс обработки данных возобновлен. «Хей, господина староста! А когда этот разбойник, нападут?» Снова дернул его за рука в гоблин, но больше Шардон на него не реагировал. Он изучал скачанные гайды по локации лесогоблинов, составляя списки ремесленников, торговцев, наставников, выдающих задания неписей и, разумеется, отдельно пометил тех, кто управлял поселениями. Ближайшей к заповеднику оказалась именно деревушка травников и алхимиков – питомник чуваги Вместо старосты там за главного была некая мудрейшая чувага не то ведьма, не то травница, и звание это было переходящим по наследству. Выяснив, что ему предстоит иметь дело с женщиной, староста подключил к основным диалоговым словарям пару дополнительных – словарь комплиментов и словарь соблазнителя, составленных по разного рода учебникам искусства, обольщения, курсов пикапа правил этикета и так далее. «Отстань ты от господина старосты!» Не выдержав в вопле игнорируемого гоблина, вмешался рубака-парень. «Эй, Шардон, держись поближе ко мне, разведчики нашли засаду!» «Сейчас будет драка!» Вытащил меч телохранитель. «Шнега всех убьет, один останется!» «Какой бравый вояка!» Хохотнул кто-то из бессмертных. «Может, он сам со всеми разберется, а мы в тенечке полежим?» «Шнега всех плохой, вместо вас легко убивай!» Согласился гоблин. Шныга, вместо вас все золото опыт получай. Совсем сильный и богатый будет». Высланные вперед разведчики оказались правы. Не прошло и пяти минут, как караван угодил в засаду, устроенную двумя десятками разбойников. в Ватага, выреженных в добротные лохмотья, именно так, их одежда хоть и выглядела очень потрёпанной, но была довольно приличного качества, грабителей высыпала на дорогу и ринулась в рукопашную. Они не придерживались какой-либо тактики, а просто надеялись задавить противника численным превосходством. Впрочем, силы были неравны. Игроки справились бы с этим сбродом даже без помощи неписей. Хоть игра и пыталась уравнять силы, бросая против каравана грабителей уровнем выше среднего, но ее целью все же было не убийство игроков, а их развлечение хорошей дракой. За день пути на них нападали еще дважды. После первой стычки рубака-парень разрешил Шардону принимать участие в бою, убедившись, что сгенерированные игрой мобы не представляют для того никакой серьезной угрозы. В результате староста стал обладателем 20% опыта, необходимого для получения 11 уровня, трех ржавых сабель, одной пары добротных сапог, которые он тут же передал Шныге. Ну и настоящий жемчужина в его коллекции бесполезного хлама стал золотой зуб, выбитый из какого-то грабителя. Золотой зуб. Тип украшения. Амулет. Качество магический. Плюс 3 к удаче. Плюс 20% к золоту при обыске тел гуманоидов. Прочность 100 из 100 Путем нехитрых подсчетов по количеству бессмертных, получивших от него же квест на убийство 15 разбойников при охране каравана, он выяснил, что только за этот поход амулет может принести порядка тысячи золотых чистой прибыли, и это не считая хорошей прибавки к удаче. С этими расчетами он и сунулся к рубаке-парню, тот после недолгой консультации с Зеленкиным в приватном чате выкупил у трактирщика амулет за 3000 монет и выдал его мальчику с пальчиками самому опытному карманнику в группе, и всех оповестил, что теперь лутать тела убитых разбойников и вообще любых гуманоидов после боя будет только он. К питомнику они добрались только к вечеру, и, судя по всему, им здесь были не рады. Это самое все выглядело, как толпа хмурых гоблинов, орков и людей разной степени волосатости и одинаковой угрюмой решительности, вооруженных вилами, топорами, факелами и луками укрывалось это разношерстное воинство за парой телег, гружных дровами и установленных посреди дороги примерно в полукилометре от самой деревушки дальше вам ходу нет выкрикнул кто то из за импровизированной баррикады когда торговый караван остановился в полусотни шагов от нее я караванчик ашмир давний друг и торговый партнер питомника чуваги Везу редкие и качественный товары из заповедника кхара как и всегда в этот сезон день в день Торговец смело вышел вперед, демонстрируя золотой знак цеха, висевшего у него на груди. «Да знаем мы, кто ты такой!» — снова тот же голос. «Только никому из заповедника нет больше хода в наше селение. Так что разворачивай оглобли и возвращайся назад, по-хорошему!» «Это почему? Между нами ни войны, ни ссоры нет и не было!» «А теперь будет!» На поленницу, сложенную прямо на перекрывшей дорогу телеге, выбрался бойкий мужичок, вооруженный заостренным осиновым колом и факелом. «Уходи, Ашмир, как друга прошу!» «Горлопан? Это ты, что ли?» «То-то я слышу голос знакомый и громкий», — улыбнулся торговец. «Я, дядька Ашмир, он самый!» «Может, расскажешь мне по старой памяти, что случилось-то? Еще месяц назад мы с тобой дела вели тихо, мирно и всем выгодно». «А то...» «Вот только теперь на всех вас лежит страшное древнее проклятие, и на каждого оно перекинется, кто с вами дела иметь будет». «Какое еще проклятие?» «Страшное», — повторил мужичок. «И древнее». «Да откуда же взяться ему?» — удивился караванчик «У нас вон и храм новый построили кристального бога Вартана. Слыхал про такой?» «Слыхали, как же. Хороший бог, справедливый. Только нечего ему делать среди проклятых». Телега с лежащими на ней полениями, сидящим поверх горлопаном, сдвинулась в сторону примерно на метр, пропуская вперед махонькую-сухонькую старушку, опирающуюся на кривой посох. «Мудрая чвага, Нипп, человек, травница двенадцатого уровня, хранительница поселка собственной персоны». «Уходи, милок», — проскрипела она. «А откуда проклятие взялось? Это ты у своего старосты спроси, который могилу великого шамана потревожил и силы древней пробудил». «Эй, Шардон, слыхал?» – ткнул трактирщика в бок локтем Рубака Парень. «Говорят, ты во всем виноват!» Внимание, обнаружено прямое обращение по имени. Персонаж Рубака Парень. Процесс обработки данных приостановлен. «В чем я виноват?» «Да вроде проклятие какое-то на поселок наслал, и из-за этого нас дальше пускать не хотят. Сам разберешься или клан позовем. Сам!» Шардон вышел вперед, запуская анимацию «Радушная улыбка» и доставая из инвентаря пышный букет из недавно сорванных, хоть и некрасивых, зато очень полезных в алхимии болеголовов. Анализ внешнего вида и особых примет персонажа «Мудрая Чвага». Завершено. Запуск генератора комплиментов. «Любезная Чвага, как же я рад вас видеть!» – начал он. «Мне говорили, что мало найдется улыбок столь прекрасных, как ваша, но я никому не верил до сегодняшней нашей встречи». Старушка злобно оскалилась, демонстрируя желтые кривые зубы и выставляя посох вперед, словно оружие. Впрочем, это наверняка и было очень грозное оружие в руках знахарки. «А как вам идет этот стеклянный глаз? А кривизна этой палки прекрасно подчеркивает изящество вашей фигуры!» Не унимался Шардон. «Вот он! Смотрите, гоблины да орки добрые! Вот он, виновник всех наших бед!» Вскинула клюку старуха, воздев ее над головой, подобно клинку. «Каких еще бед? Первый раз у вас в гостях. и своего заповедника даже носу не показывал». «Как это каких?» Дружно возмутились жители питомника. «Разных?» «Молоко киснет. Овцы мрут. Трава пустая растет. Никакой силы в ней нет целебной. Рыба икру не мечет. Реторты жар не держат и трескаются. Дети ночами не спят. Животами маются. Девки рожают. Непонятно от кого». Рубака-парень рассмеялся, положив руку на плечо Шардона. «Ну ты даёшь, ну, мужик, уважаю!» «Но я здесь ни при чём!» — возразил тот. «У меня и квестов-то таких нет!» «То есть не награды ради, а только за удовольствие от самого процесса работал?» «Я понял, это сарказм!» — догадался трактирщик. Тем временем игроки незаметно окружили старосту, прикрывая его со всех сторон от возможных санкций разъярённых неписей. «Не боись, не дадим тебе в обиду!» «Тут ивентом таких масштабов попахивает!» что тебе бы одному ни за что не управиться, даже с этой твоей ручной подаваной. «Моя не ручная подавана, моя сильная подавана!» Тут же отозвался Шныга. «А из чего вы взяли, люди добрые?» — закричал воин. «А также гоблины, орки и прочие гуманоиды, что во всем виноват наш староста! Ну так кто же еще, как не он? Вон глаза у него хитрющие какие!» «Вот тебе и явный вред от прокачки интеллекта!» — хохотнул один из игроков, но мигом умолк под грозным взглядом рубаки. «Ведьма сказала, она всё знает, всё видит». «Так может, это она и попортила вам и молоко, и девок?» «А ты не лезь, куда не просят морда твоя бессмертная!» Загалдели мужики. «А то ведь топору всё одно, кого рубить. Смертного аль бессмертного!» «Вот дают неписи!» Зашептали рядом. «Совсем страх потеряли!» «Это всё сценарий какой-то! Сами по себе они и крысу испугаются!» Рубака повысил голос, чтобы его слышали и жители питомника. «И где эта ваша ведьма? Пусть докажет свои слова!» «Так известно где, в своей кривой избушке на кривоопушке. Ведьмовство творит, и селение наши пытаются от проклятия староста рыжего спасти. Где это видано, чтобы гоблинами да горками человек командовал, а?» Не унималась мудрейшая. «Уважаемые дамы и господа, тетеньки и дяденьки!» Игрок забрался на телегу, чтобы его было всем видно. «Уверен, что это просто какое-то недоразумение. Сейчас мы к этой вашей мудрой женщине сходим и все выясним. «Бессмертные хотят нашу тыжму порешить!» Тут же завопил кто-то в толпе крестьян. Тринкнуло, свистнуло, звякнуло. Отбитая рубакой в полёте стрела упала на землю, переломленная пополам. «Ну, экспоходячая, налетай по одному!» Проворчал один из игроков-охранников, и в его руках засверкали секиры. «Вот и съездили поторговать!» В тон ему отозвался ещё один, натягивая тетиву. «Шныга всех убьёт! Один останется!» Раздалось откуда-то из-под повозки. «Стойте!» закричал Шардон. «Драки не будет, мы уходим». «Ну, да мы немногих поубиваем, а через денек вернуться присмиревшие и поумневшие ничего с ними не станет». Недовольно заборчали игроки, уже мысленно набившие из трех десятков селян опыта и лута. «Мы уходим», повторил за трактирщиком рубака парень, демонстративно убирая меч. «Да взгорка грымка, еще сутки пути», вздохнул караванчик. «Туда не ходите!» Услышав его слова, покачала головой мудрая чвага. Там вам тоже не рады, и до них проклятие докатилось. Вот жили же, и беды не знали. Так нет, лезут тут всякие во власть. Сплюнул себе под ноги Ашмир, бросил злобный взгляд на Шардона и скомандовал возницам. Разворачивай лошадей, мы возвращаемся в заповедник. Рубака-парень подсел к трактирщику, который уже разместился в клановой повозке на мешке с сеном. Ты что-нибудь слышал про эту тыжму или про проклятие? Нет, мотнул тот головой. «Может, Заграб или его жена что-то знают?» «А если нет?» «Тогда сам пойду и поговорю с ведьмой». «Мы поддержим, всем кланом. Не забывай, что ты один из нас. Но сперва нам нужно набрать еще пару уровней». «Нам?» — удивился игрок. «Шныга хочет больше стать сильный и умный». Из полумрака выбрался гоблин, вытащил меч, посмотрелся в его лезвие, словно в зеркало, и тяжело вздохнул. «И красивый!» «Зачем тебе быть красивым?» — рассмеялся рубака. Настоящий подаван должен быть страшный, чтобы враги от одного его вида бросались на утёк. Тогда красавица Хныга тоже испугается и побежит. Шныга плохо бегает, не догонит свой прекрасных Хныга. Ого, да наш храбрый гоблин, похоже, влюбился. Не боись, мы тебе хорошего наставника по бегу найдём, так что никуда твоя красавица не денется. Шныга радостно кивнул. Моя будет самый быстрый подаван Смотри, человек, твоя обещал. Только, только у Шныга денег нет, чтобы наставнику за уроки давать. «Лан берет на себя все расходы, не переживай. Нам нужны сильные и быстрые подаваны». Игрок с интересом смотрел на Гоблина, который совсем недавно был обычным шаблонным наемником, но благодаря стараниям Шардона получил не только характер своего предшественника и подхватил его выражение, но и обзавелся персональным сценарием, в котором даже любовной линии место нашлось. «Эксперимент, говоришь?» – ухмыльнулся он. «Ну-ну».